Глава 60 Ловушка Буря негодования, вызванная махинациями Каупервуда в Спрингфилде весной 97 -го года, бушевала без устали до самой осени, и газеты восточных штатов день за днем освещали все ее перипетии. «Фрэнк Алджернун Каупервуд против штата Иллинойс!» Так определило это единоборство,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 Боясь, как бы нужда и нищета, не отбросили на него мрачные тени, не потревожили его эгоистического благополучия. Фрэнк Каупер -Вуд не верит в народ. Это грозное обличение, прогремевшее в спрингфилдских газетах в момент, когда в законодательном собрании шли решающие бои, и подхваченные чикагской прессой, а затем и другими газетами, взволновало воображение Беренис.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 Как-никак, это была дань со стороны человека, сумевшего, по-видимому, приковать к себе взоры целого света. А Каупервуд между тем видя, что пожар грандиозной битвы, которую он вел на Среднем Западе, озарил уже столбцы нью-йоркских газет, и они начинают обвинять его в подкупах, лжесвидетельствах, в попытках попрать волю народа и прочее, и прочее. Почел за лучшее забежать вперед и оправдать себя в глазах Бернис. Навещая ее дома или сопровождая в театр, он мало-помалу поведал ей всю историю своей чикагской борьбы. Он очертил перед ней характеры Хенда, Шрайхарда и Арнила, описал зависть и мстительность этих людей, побуждавшие их так упорно бороться против его деятельности в Чикаго. Не родилось еще такого человека, который мог бы добиться чего-нибудь, «В Чикагском муниципалитете, не прибегая к взятке», — сказал Каупервуд. «Кто выложит деньги, тот и получит то, что ему нужно». Он рассказал Беренис как Труман, Лесли Макдоналд, безуспешно пытался выжать из него 50 тысяч долларов, а потом газеты, кстати сказать, значительно расширили круг своих подписчиков и нажили немалые деньги, избрав его своей мишенью. Он откровенно признался ей в том, как был отвергнут светскими кругами Чикаго, приписав это отчасти недостаткам Эйлин, отчасти тому, что он сам, как некий Прометей, бесстрашно бросал вызов обществу. — Я справлюсь с ними и теперь, — торжественно заявил он Беренис, когда они завтракали как-то раз в полупустом зале ресторана Плаза. Его холодные серые глаза отражали в эту минуту всю неукротимость его духа. «Губернатор не подписал еще законопроекта о предоставлении мне долгосрочных концессий. Разговор этот происходил в то время, когда Спрингфилдский этап борьбы еще не был закончен. Но он его подпишет. Тогда мне останется только выиграть одно последнее сражение. Я должен объединить все чикагские трамвайные линии в одной системе управления». Я могу осуществить это лучше, чем кто-либо другой. А потом, если уж непременно нужно, чтобы город сам владел этим хозяйством, он может купить их у меня. — И тогда? — спросила Беренис мягко, польщенная оказанным ей доверием. — О, не знаю еще. Вероятно, поселюсь за границей. Моя судьба, мне кажется, не слишком занимает вас. Буду пополнять свою коллекцию. — Ну, а если вы потерпите поражение? «Это невозможно», — ответил он холодно. «Кроме того, при любых обстоятельствах мне хватит средств до конца жизни. Я уже устал слегка от всей этой кутерьмы». Он улыбнулся, но Беренис видела ясно, что мысль о возможности поражения омрачила его. Его душа жаждала победы, победы во что бы то ни стало. Этот разговор произвел сильное впечатление на Беренис ведь имя Фрэнка Алжернона Каупервуда привлекало сейчас к себе всеобщее внимание. А тем временем пришли в действие и еще некие зловещие силы, и это тоже лило в воду на его мельницу. Мало-помалу миссис Картер и Берень стали замечать, что ультраконсервативные дома перестают посылать им приглашение. Беренис была слишком заметной фигурой, чтобы о ней можно было просто позабыть. Месяцев пять спустя после случая с Билзом Четси на торжественном завтраке у Хегерти какой-то заезжий гость из Цинциннати указал миссис Хегерти на Беренис. Об этой особе, сказал он, начинают ходить странные слухи. Миссис Хегерти написала друзьям в Луисвиль и получила требуемые сведения. А вскоре после этого состоялся званый вечер в честь первого выезда в свет Джеральдины Борга и Беренис, школьная подруга ее сестры, была странным образом забыта. Беренис не оставил этот случай без внимания, а затем и Хейгерти не включили ее, вопреки обыкновению, в число своих гостей на летний сезон. Их к примеру последовали и Зиглеры, и Деминги. Никто не позволил себе никаких оскорблений по ее адресу, ее попросту перестали приглашать. И, наконец, развернув как-то утром трибюн, Беренис прочла, что миссис Корскейден Бэджер отплыла на пароходе в Италию. Эта дама считалась ее лучшим другом, и вот она узнает о ее отъезде из газет. Беренис умела понимать без слов. Она знала, откуда подуло на нее этим холодным ветром, и что он ей сулит. Нашлись, правда, и такие наиболее отчаянные из самых отчаянно эмансипированных, которые остались при особом мнении. Миссис Патрик Джилл Хеннин, например. Нет, нет, не может этого быть. Какой ужас. Но все равно я люблю бэйви и всегда буду ее любить. Она такая умница. Двери моего дома будут по-прежнему открыты для нее. То, что случилось, не ее вина. Она прирожденная аристократка. Этого у нее никто не отнимет. Как, однако, жестока жизнь. Или миссис Огаста Стебрис. Неужели это правда? Не могу поверить. Но все равно Беви слишком очаровательна, чтобы отказаться от ее общества. Я, во всяком случае, намеренно игнорировать эти слухи, как только это возможно. Бэви будет посещать мой дом, даже если все от нее отвернутся. Или миссис Пеннингтон Дрюри. Как? Бэви Флеминг? Кто это выдумал? Никогда не поверю. Я очень к ней расположен. Подумать только теперь перестали ее принимать вот тупицы. Ну, в моем доме она всегда будет желанной гостьей, дорогая малютка. Как может она отвечать за прошлое своей матери?